Глава 2 Франция. Две недели спустя. Красные полипропиленовые ленты, прикрепленные к решетке вентиляторов, с шелестом развивались под неустанным дыханием лопастей, щекоча сосредоточенное лицо Людивины Ванкер. Молодая женщина вошла в комнату, держа перед собой зигзауэр, как визитку. Спину ей прикрывал Синьон, крупный мускулистый коллега ППО. ПО. Допотопные обои отслаивались от стен, что придавало пёстрым узорам текучую неровность в стиле Дали. Два окна гостиной скрывались за плотными двойными шторами, едва пропускавшими бледный утренний свет. Людивине его хватало, чтобы сориентироваться. Два вентилятора, установленные по обе стороны от входа, гоняли между стен жирный сырой воздух. К нему примешивалась кислая вонь давно не мытой посуды, сваленной в раковину. Повсюду валялись заплесневелые коробки из-под пиццы и кастрюли с присохшими остатками протухшей еды. Над всем этим баражировали огромные черные мухи. Мебель была старая. Потрескавшиеся диванные подушки из кожзама напоминали пожилых толстяков, чья кожа полопалась от чрезмерного загара, обнажив поролоновые внутренности. Исцарапанный стол, пыльный абажур перекошенные дверцы шкафов, грязный плиточный пол. Прямо перед Людевиной начинался коридор с едва различимыми дверями нескольких комнат. Он был длинным и темным, и на секунду ей показалось, будто он тянется и тянется, словно засасывает ее через взгляд. Огромный синьон прошел вперед и остановился сбоку от первой двери. «Альберт Дакен — Альберт Акиан! — рявкнул он. Никто не ответил ни звука, кроме непрерывного стрекота ленту вентиляторов. У ледевины вспотели ладони, пистолет норовил выскользнуть, и она все крепче сжимала рукоятку, что было не очень правильно. Если придется в спешке контролировать давление на спусковой крючок, чтобы выстрелить вовремя, не слишком рано и не слишком поздно, застывший от напряжения палец может подвести. Так и происходят несчастные случаи, трагедии. Но она ничего не могла с собой поделать. Пот лил рекой. Это же смешно. Абсурдно. После всего пережитого позволять эмоциям брать верх во время простого ареста. Альберт Дакен не рядовой преступник. Простых арестов не бывает. Невозможно предсказать, как все обернется. Людивина вдруг вспомнила тело, брошенное на коричневом надгробии посреди унылого кладбища, с вывихнутыми и сломанными в суставах конечностями. Гротескный силуэт, словно кукла, побывавшая в нетерпеливых руках капризного ребенка. Пустые глазницы, кровавые слезы на щеках, напоминающие зловещий грим. Людивина не забыла, как свистел в тот день холодный ветер, как в сером небе каркали вороны, нетерпеливо ждавшие пиршества. Криминалисты глаз не нашли. Патологоанатом ясно дал понять, что их извлекли грубо, разорвав веки, а зрительный нерв выдрали, похоже, голыми руками. Людивина не сомневалась, что преступник забрал глаза в припадке безумия. Учитывая абсурдность этого насилия, Жажду переломать все суставы, тело, брошенное среди могил, отсутствие мер предосторожности повсюду отпечатки пальцев и ДНК. Она была уверена, что преступник психически болен. Он находился на пике бредового состояния. Глаза жертвы так и не нашли, потому что убийца их съел. Классический случай в плену своего бреда. Стремясь избавиться от преследования, агрессор зациклился на взгляде врага и не придумал ничего лучше, как проглотить глаза, словно перепелиные яйца. Он присвоил их и уничтожил, чтобы вернуть в свою жизнь устойчивость и успокоиться. Все это Альберт Докен сотворил с родным братом. Итог медленного психического разложения. Альбер в конце концов погубил того, кто во время приступа шизофренического бреда стал олицетворением всех его несчастий. Как-то так. Нет, ни один арест не бывает простым. Никто не мог предугадать, что задумал Альбер, пока их ждал. Возвращение в реальность после отпуска в раю оказалось жестоким испытанием. Синьон посмотрел на Людивину. Белки его глаз ярко сверкают, черная кожа матова. Он подал знак, что можно начинать. Она колебалась. Еще пятеро жандармов ждали снаружи, готовые ворваться. В висках гудело пульс оглушительно колотился в ушах. Людивина часто дышала, ноги были ватными. Пропала устойчивость, которая нужна в момент действия. Ощущение твердой почвы под ногами. Что с ней происходит? Синьон уточнил, готова ли она войти. Глубокий вдох. Руки сжимают влажную рукоятку пистолета. Людивина моргнула. Еще и еще раз. Синьон медлил, чувствуя, что ей не по себе. Но тут она кивнула. Великан резким движением нажал на ручку и носком ботинка толкнул дверь. Они увидели комнату с закрытыми ставнями. Воздух затхлый, воняет чем-то грязным. Затем резко пахнуло дерьмом. На полу хаотичный прямоугольник, скомканные простыни и матрас. Альберт Дакен парил перед следователями, словно косматый пророк. Он плыл, и его огромные широко раскрытые глаза ловили отсветы из коридора. Рот был разинут, толстый язык вывалился на подбородок. Альбер плавно покачивался. То, на чем он висел, продавило борозду на его горле. На нижней части лица оставалось немного засохшей крови. Крови его брата. Собственными экскрементами он написал на стене несколько слов. «Жизнь нас выплевывает, смерть внутри нас». Она растет, она нас поглощает.